Глава пятая. Зеркало отражает молодую девушку, смутно знакомую или нет. на волнистых каштановых волос сейчас выглядят несвежей и всклокоченный, Но оно и понятно. Аккуратный носик, голубые глаза, чуть вздернутая линия верхней губы, пара маленьких родинок на скулах и россыпь почти незаметных светлых веснушек напереносятся. Брови выглядят слишком тяжелыми для благородных черт лица, зато ресницы темные и пушистые, и все это портит невнятный контур будто дутловатого, бледного и изможденного болезнью лица. В памяти всплывают красивые скулы, которые кажутся очень знакомыми, но кому принадлежат, не помню. На мне длинное закрытое ночное платье с множеством валанов поэтому рассмотреть фигуру толком не удается. Но тело выглядит несколько грузным, и это кажется мне непривычным. Надо же, себя не узнаю. И чем это меня так приложило? Госпожа, вам доставлено королевское послание. Мия протягивает мне бумагу с внушительной белой печатью. Надламываю и пытаюсь различить буквы, но они все никак не хотят складываться в слова. «Мия, пригласи ко мне, пожалуйста, господина лекаря». Служанка убегает, а я расхаживаю по комнате, получая удовольствие от самого факта ходьбы, хотя я ощущаю себя жутко неуклюжей. Иногда мне с трудом удается заставить слушаться собственные пальцы, иной раз подворачивается нога. Пару раз ступни скрутила судорогой, после чего я и вовсе перестала их чувствовать. Сначала страшно испугалась, но вскоре чувствительность вернулась, и я облегченно продолжила свои тренировки. В голове все та же липкая да оскомин надоевшая патока. Я вроде бы все понимаю, но как во сне. Меня не покидает ощущение нереальности происходящего, и иной раз я боюсь признаться даже самой себе, что, вероятно, повредилась умом. Пожилой лекарь проводит у меня каждый день по несколько часов к ряду, объясняя элементарные вещи. Моя голова при этом работает странно. Например, я знаю, что нужно поблагодарить человека за помощь, что леди всегда обязана улыбаться и недопустимо показывать свое дурное настроение. Знаю, что нужно содержать свое тело в чистоте и пить по утрам чуть теплую воду, уважать старших и не встревать в мужские разговоры, но я совершенно... Вот совершенно не помню своих родителей. А теперь еще выясняется, что я не могу читать. Вы хотели меня видеть, Ваша Светлость. Да, проходите. Мия, принеси нам с господином лекарем чаю, пожалуйста. Я мигом, Ваша Светлость. Мия исчезает за дверью, а я протягиваю лекарю королевское послание. Вот. Что? Я не могу его прочитать. Мне кажется, что буквы знакомы, и я точно помню, как раньше что-то читала. Мне знакомо само это чувство. Но я не могу вспомнить эти символы. Поясните мне, пожалуйста, что здесь написано? Лекарь благоговейно, кончиками пальцев, забирает у меня королевское послание и вчитывается в его содержимое. — Здесь говорится, что его величество недоволен столь долгим промедлением с вашей стороны. Он узнал, что вы до сих пор не прибыли в имени Фрейдау и требуют незамедлительного исполнения договоренностей. В связи с этим за вами отправлен королевский кортеж, который прибудет уже завтра утром, цитирую, чтобы помочь вашей светлости добраться в комфорте и безопасности. Оу, значит, его величество сердится? Моя рука непроизвольно тянется к шее, и я делаю несколько глубоких вдохов. Я уже заметила, что это успокаивает меня. — Ну что вы, наоборот, король опекает вас, и его беспокоит ваше благополучие, равно как и благополучие вашего герцогства. Королевский кортеж — это большая честь. — Я могу отказаться от поездки или перенести ее? — Боюсь лишь в том случае, если готовы поведать королю о покушении. Врать монарху недопустимо и опасно. Но тогда вас ожидают допросы, и выяснится, что вы ничего не помните. А как я вам уже говорил, это может привести к разным последствиям. Например, Его Величество назначит вам опекуна, не дожидаясь свадьбы. А еще, прознав об этом недуге, многие постараются использовать ваше беспамятство в своих интересах. И что же мне делать? Начинаю паниковать. А у вас есть выбор. Нужно собираться и надеяться на лучшее, ваша светлость. Я могу поехать с вами, сославшись на недавно перенесенную вами простуду. Это объяснит задержку и позволит мне хоть как-то помочь. Благодарю вас, Дио Хэмис. Вы не представляете, как я ценю вашу поддержку. Госпожа, я подготовила все, что вы отбирали. Я отбирала? Да, ваши наряды. Я проверила их. Все в порядке. Ах, да, конечно. Нужно учиться изображать невозмутимость. Значит, все уже упаковано? Да, госпожа, кроме дорожного платья. Благодарю тебя, Мия. Не знаю, как бы я без тебя справлялась. Улыбаюсь ей, потому что мне все больше нравится эта девушка. Мия вспыхивает и опускает взгляд, при этом безуспешно пытается скрыть довольную улыбку. — Как давно ты работаешь у меня? — прислуживаю. «Так не так уж давно, ваша светлость. Меня наняли, когда... ну...» «Когда что?» «Когда закончился траур по кончине его светлости, вашего батюшки». «А где предыдущая горничная?» «Так кого вы выгнали, госпожа? А кто и сам ушел потом?» Запинается и бледнеет. «Пока траур-то шел, вы балы не посещали, и вам Марис прислуживала, а как срок вышел, так сразу и начали в свет выходить». И тут как раз Мариса-то вам и не угодила, не могла волосы уложить, как прежняя горничная, что еще при батюшке вамшем служила. Вы Марису тогда сильно отругали, госпожа, да сказали, что накажете, а она на сносях была, да за ребеночка будущего испугалась, вот и сбежала, а потом оказалось, что горничных вовсе не осталось, и меня перевели из прачечной вам служить. Каждое слово «ми» тупой иглой вонзается мне под кожу. Что ж я за монстр такой, что готова была наказать беременную женщину? Пытаюсь представить, что отдаю приказ наказать живого человека, и меня едва не выворачивает от ощущения накатывающей тошноты. — Вам плохо, госпожа? Вот погодите, здесь лекарство. Выпейте, пожалуйста. Послушно вливаю в себя терпкую жидкость, стараюсь дышать глубже и несколько минут прихожу в себя, собираясь с мыслями. — Значит, прежде ты горничной не работала. «Не работала. Но убирать умею, за одеждой следить. И травы знаю. Вы же потому меня и взяли, что я знахарству прежде училась, доработала. И ванны вон умею делать с травами. Да вы только скажите, если что не так, я многому и научиться могу? Я очень стараться готова, потому как работа мне сильно нужна». «Мия, остановись. Я не собираюсь выгонять тебя». Просто запамятовала немного. «Простите, ваша светлость. Вы после болезни совсем другая стали. Я никак привыкнуть не могу». Закрывает ладошками свой рот и таращится на меня испуганными глазищами. Потом бросается на колени, чем повергает меня в ступор. «Простите, простите, госпожа, не хотела я дурного сказать! Глупый мой язык!» «Да успокойся же, разве я тебя ругаю?» Но ну, объясни мне, что ты имела в виду?» «Когда?» — напряженно замирает. «Когда сказала, что я теперь другая. Мия, присядь рядом и не бойся. Я не буду сердиться, но только если честно ответишь, что именно во мне изменилось. Со стороны ведь виднее. Немного лукавлю, чтобы хоть как-то объяснить свои странные вопросы. — Ну, вы... Стали больше... Много больше улыбаться. Вы были... Строже. — Строже? Поясни. Мия сглатывает и начинает еще больше нервничать. — Сейчас мне очень хорошо у вас работает спокойно, а прежде я все время боялась. — Чего? «Вашего гнева, госпожа, и что прогоните?» «И часто, по твоему мнению, я гневалась?» «Так каждый день, госпожа, а теперь и не наказываете вовсе. Где ж тут не радоваться?» «Простите, я...» «Вы сами просили рассказать, а я...» «Раз я сама просила, то нечего извиняться. А теперь объясни-ка вот что. Ты прежде сказала, что тебе работа очень нужна. И наказаний, похоже, боялась меньше, чем того, что тебя выгонят. Почему?» Мия бросает настороженный взгляд, снова мнется, потом вздыхает и все-таки рассказывает.